Глава восемнадцатая «Бессовестная! Неужели не стыдно показываться честным людям на глаза? Задурила моей племяннице голову и к себе заманила!» Кричал мужчина на всю улицу. Даже прохожие начали останавливаться и невольно на нас поглядывать. «За что мне должно быть стыдно? Девушке было у вас плохо, вот она и отправилась работать ко мне!» Совершенно спокойно ответила я. «Вы хоть все ей отдали?» все и обратно не пущу. А искать новое место работы ей придется. Ничего у вас в гостинице не выйдет», – не унимался мужчина. «Ну, если ваше заведение с грязным постельным бельем и крохотными комнатками держится на плаву, я со своим справлюсь», – заметила я без всяких эмоций. Этот разговор меня ни капли не интересовал. Более того, он ничего и не менял. Я отлично понимала, что ничего ему не докажу, только время потрачу. А у меня и так огромное количество дел». «Да вы!» – продолжил дядя Ани, пытаясь придумать, что бы мне еще такого сказать. Мои же мысли были сейчас только об одной вещи. Дико хотелось, чтобы мужчина замолчал и отстал от меня. «Интересно, если зомби получилось, может быть и в этом случае сработает?» «Увы, инструкции к моему дару не прилагается». Но если сработает, то я окажусь самым счастливым человеком на свете. И почему же я раньше об этом не подумала? Ох, не зря я считала, что и во встречах с неприятными людьми есть нечто хорошее, как минимум опыт. Не встреть я этого человека, подобная мысль попросту не пришла бы мне в голову. Как следует сосредоточилась на мысленном приказе. «Да вы!» – продолжил мужчина. «Вы тут все портите!» «Хозяйка прачечная у вас только пару ночей провела, так на супруга честного человека заявила и в попытке убийства обвинила». Жаль, не сработало. Я даже шепотом повторила приказ замолчать. Но все равно никакого эффекта. Похоже на людей, мой дар не действовал. Это было бы слишком замечательно. Что ж, порадуюсь тому, что есть, и завершу разговор более привычным способом. «Я так понимаю, по поводу условий в вашем трактире сказать нечего?» подытожила я. От дальнейшей беседы меня спас хозяин конной лавки, которому я срочно понадобилась для деловых переговоров. Завидев мужчину, дядя Ани сразу стушевался и поспешил по своим делам. Предприниматель, то и дело поглаживая свои шикарные усы, расхваливал наши обеды. Похвастался, что сотрудники безумно благодарны, что хозяин на них так печется. Как бы, между прочим, поинтересовался: Госпожа ведьма, вы бы мне могли продать мыло? «Мне вскоре нужно сделать подарок важному человеку». «Господин Густав, на данный момент я его не продаю. Но если вы направите ко мне семь клиентов, неважно, заказать обед или переночевать, то я подарю вам один из самых красивых брусков». Мыло я решила использовать для продвижения, а упор на обеды – для заработка. В конце концов, расходов много, да впереди еще уплата налогов. «Что ж», – задумчиво протянул он, – «Хитро, госпожа ведьма». Постараюсь справиться с этим как можно скорее. Думаю, проблем не будет». На этом с ним распрощались, и я, наконец, направилась домой. Отдыхать было некогда. Надо было проверить действия ведьмовской руны и выяснить, не испортилась ли шаурма. Достала ее из коробки. Неприятного запаха не было, как и каких-то внешних проявлений. Даже на ощупь она была такой же, какой я ее приготовила. Никогда не думала, что буду тестировать, работает ли ведьминская руна. Если честно, я много чего не могла предположить. Зато мою жизнь в этом мире нельзя назвать скучной. Съела ровно половину и приготовилась ждать. На всякий случай даже лекарство приобрела. все таки домашнюю аптечку иметь нужно. Мало ли что случится. Вопреки моим опасениям, ничего кроме усталости я так и не почувствовала. Технология работала. Спасибо моей предшественнице. Теперь мы даже сможем разработать меню, и предоставить нашим клиентам выбор блюд. Оставалось только наделать большое количество контейнеров. Мы с Нэн сели за изготовление символа. Аня я сказала, что это просто часть нашего дизайна. Может, попозже девушка и узнает правду. Сейчас я не стала ее тревожить. Да и девушке было не до расспросов. Она отправилась в одну из самых просторных комнат и стала замерять и кроить ткань, поэтому мы с Нэн были одни. У девочки, как я и предполагала, рисовать получалось гораздо лучше, чем у меня. Со стороны казалось, что это даже очень легко, но по опыту я знала, что это не так. Нэн успела изобразить символ на более чем тридцати коробках, тогда как я едва закончила первый десяток. «Люблю рисовать», — с улыбкой сказала она, — «хотя мне давали это делать нечасто». «Нам бы еще что-то на вывеске придумать, буду рада, если поможешь», — предложила я, закончив возиться с последней коробкой. Момент. Улыбнулась девочка и принесла с собой краски. Макнула в черный цвет и стала выводить безумно красивые вензеля. Я даже застыла от изумления. Нет, я знала, что живопись дается ей легко, но никак не ожидала, что рисунок девочки начнет переливаться и отдавать золотым цветом. То же самое произошло с остальными рисунками, которые Нэн нанесла на коробки. Я никогда не видела такой красоты. То, что вначале переливалось золотом, а затем... Всеми цветами радуги казалось узором, сотканным из тысяч различных драгоценных камней. Я завороженно смотрела на это чудо, и единственное, что меня отвлекло, это когда Нэн неожиданно, почти беззвучно выругалась, цвета на рисунке сразу исчезли. Сама она испуганно посмотрела на меня, а затем рванула из кухни. Бегать девочка умела очень быстро, только пятки сверкнули. Я помчалась за ней следом, окликнула. Единственным ответом мне стала закрытая дверь перед самым носом. «Хорошо хоть моей спальне, а не той, что ведет на улицу». «Нэн, что случилось?» – спросила я, постучавшись. Даже несмотря на закрытую дверь, я слышала, как девочка тяжело дышит. «Да что ж такое?» «Ты видела, что случилось?» – сердито ответила Нэн. Ее голос дрожал, казалось, она вот-вот расплачется. Малышка почему-то была напугана подобным, хотя я и не видела для этого причин. Но это не значило, что их нет для Нэн. «Это было очень красиво, но я так и не поняла, чем ты напугана», тихо произнесла я максимально спокойным голосом. «Дарк магии, на мой взгляд, это нечто хорошее». «Я ведьма», тихо ответила Нэн. «А быть ведьмой плохо. У меня дома их ненавидели». «Как ты поняла, Нэн, я тоже ведьма, но ведь это неплохо», произнесла я, и малышка открыла дверь. «Ты ведь так спаслась от зомби» поинтересовалась Нэн. Да, именно так. Правда мне повезло, сказала я улыбаясь. А еще ты зачем-то выходишь по ночам, а на утро у нас расчищена площадка. Я смотрю, у меня весьма сообразительный ребенок. Я-то думала, что успешно скрываю это от домашних. Может быть, Аня тоже догадалась, но предпочла не озвучивать. Да, правда, я недавно узнала, что я ведьма, и мне приходится учиться, экспериментировать. Если хочешь, будем делать это вместе, сказала я присев на кровать. «Даже не знаю. Я сама не совсем понимаю, что у меня за дар», – задумчиво протянул ребенок. «Но управлять зомби, наверное, безумно полезное умение». «Да», – кивнула я. «Только никому не говори. Но поскольку ты теперь знаешь мою самую страшную тайну…» – я заговорщицки понизила голос. «Было бы честно, если бы ты рассказала свою. Ты убежала из-за своих способностей?» «Нет». Хотя отчим ненавидит ведьмы, постоянно говорит, что пусть боги не позволят, чтобы я оказалась одной из них. Все-таки отчим. Нэн говорила, что ее родители погибли. Значит, перед смертью мать могла успеть выйти замуж. Я убиралась в кабинете отчима и услышала, что он идет туда. Отчим не любит, когда я попадаюсь ему на глаза, поэтому я спряталась в камине. Он разговаривал с женщиной, говорил, что собирается жениться на ней, что нужно избавиться от меня, и тогда титулы и имения будут у него в кармане произнесла девочка, уставившись в пол. У меня не было слов. Буквально не было. Я даже не знала, что на это сказать. По работе мне приходилось успокаивать детей, но чаще всего поводом были «некупленная игрушка» либо беспокойство, что родители любят другого ребенка больше. «Нэн, как его зовут?» «Я не скажу, Марика, ответила девочка таким тоном, что я поняла, она слишком боится, чтобы произносить его имя. У меня же в голове была одна мысль. Найду, убью. Нэн, ты в безопасности. Я обещаю, что ничего страшного с тобой не случится. Он тебя не найдет. Но девочку все еще трясло, и я понимала ее опасения. Что ж, мы обе можем с ней бояться, но нужно что-то делать. Нэн, у тебя очень красивые волосы, но приметные и запоминающиеся, как насчет того, чтобы их покрасить? Девочка без всяких споров кивнула: Да, с ними надо бы что-то сделать. У меня есть краска, могу покрасить сегодня. Нэн согласилась, только надо поспешить, а то ребенок уже сон назевает. А с мокрыми волосами спать нельзя, иначе на следующий день будет воронье гнездо. Нанесла краску, теперь нужно было выждать определенный промежуток времени и лишь затем смывать. Да и нам бы не помешало проверить, действуют ли руны хранения, которые нарисовала Нэн. Девочка положила в одну из коробок с символом котлету, затем взяла одну без рисунков и положила туда вторую котлету, чтобы убедиться наверняка. «Так будет виднее, портится ли еда». Жаль, я не догадалась до этого способа. Не пришлось бы рисковать. Нэн для своего возраста была весьма умна. Со своими коробками я предпочла поступить так же, чтобы еще раз перепроверить. Все-таки не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Вскоре вернулась к нам аня Кажется, она ничего не слышала из нашего с Нэн разговора. Она уже успела заменить комплект на кровати Нэн, и это смотрелось стильно и дорого. Девушка повесила новые шторы, и комната буквально преобразилась. Стала выглядеть гораздо уютнее. Еще бы мебель немного обновить и постелить хороший ковер, и будет совсем уж прекрасно. Кроме этого, Аня сделала тканевую куклу для Нэн, довольно простую, но тем не менее весьма красивую. Личико было нарисовано, волосы сделаны из пряжи, на голове шляпка. Девочка безумно обрадовалась подарку. Так, будто это было что-то невероятное. Хотя кукла была довольно простой. Даже Аня смутилась такой реакцией. Я же решила, что как только дела пойдут лучше, обязательно свожу Нэн в магазин игрушек. Да и Ане бы потом не мешало подарок сделать. Девушка старалась и трудилась гораздо больше, чем я просила. Но однозначно мне повезло с обеими девочками. После того, как пожелали Ане спокойной ночи, отправились с Нэн заканчивать окрашивание. Я смыла краску, принялась сушить волосы. Специально не показывала ей отражение, пока не закончила. Девочка смотрела в зеркало, в глазах легко читалось удивление. Она знала, какими будут ее волосы, но одно дело знать, другое — увидеть самой. Затем она улыбнулась. «Мы так даже с тобой похожи!» Я специально выбирала такой же цвет, в который были окрашены мои собственные волосы. Нэн отправилась к себе в комнату, перед сном попросив сказку на ночь. Закончив, Я залюбовалась спящей малышкой и поймала себя на мысли, что, как ни странно, мне нравится этот мир. Да, в нем существует много несправедливости, зато есть такие чудесные моменты. Отправилась на улицу, по пути заглянула в окно. Снаружи уже ждали зомби. Чудесно, пришли, значит, приказы действуют долго, ловить и приманивать работников не надо. Это же просто прекрасно. Велела им участок прополоть, да огород с полисадником разбить. Потом дорогой ведущий к дому займутся, а там, глядишь, и до бассейна дойдем. Забавно, уверенно, будь на моем месте мужчина, он бы уже думал, что завоевать, или решил бы брать с людей плату за охрану от зомби. Я же занимаюсь благоустройством и просто делаю так, чтобы нежить перестала трогать людей. Все, теперь можно отдыхать. Я уже направилась к себе, когда услышала из спальни Нэн хныканье. Заглянула к ней. Малышка ворочилась в кровати, я подошла к ней, коснулась рукой лба. Она буквально горела.